Рэнди Вулф и Гарри Дэвис стояли, не двигаясь. Ученики заметили, что что-то происходит, и стали собираться вокруг. Прозвенел звонок. «Здесь нечего смотреть», — сказал Долговязый. «Быстро расходитесь по классам». «Мне надо с ними поговорить», — пояснил Майрон, показывая на Вулфа и Дэвиса. Долговязый не обратил на эти слова никакого внимания. Рэнди Вулф и Гарри Дэвис тоже ушли. Майрон остался с полицейскими один на один. Долговязый подошел к Майрону. Они были примерно одного роста, но Майрон на 20-30 фунтов тяжелее. Держись от этой школы подальше, медленно произнес полицейский. Не разговаривай с ними. И не задавай никаких вопросов. Майрон обратил внимание на эти слова: не задавать вопросов. С подозреваемыми разговаривали иначе. Кому не задавать вопросов? Никому. Это очень расплывчато. Хочешь, чтобы я говорил конкретно? — Желательно. — Снова умничаешь? — Просто хочу понять. — Хватит умник! — не выдержал второй полицейский и вытащил дубинку. — Это поможет понять? — полицейские заулыбались. — Что случилось? — поинтересовался коротышка, постукивая дубинкой по ладони. Язык проглотил. Майрон посмотрел сначала на долговязово, потом перевел взгляд на усатого коротышку и произнес. — Звонил Дерек Холл. — Интересовался, состоится ли турне старым составом. Полицейские больше не улыбались. — Руки за спину, — скомандовал долговязый. — Холланд Олдс? Их песня. Сара улыбается. Она ушла. — Я жду. — Это не оскорбление. Многим очень нравится Джон Олдс. Я это точно знаю. — Повернись. — Зачем? — Я надену наручники. Мы забираем тебя. — По какому обвинению? — Оскорбление действием. «Кого я оскорбил?» «Джейка Вулфа. Он сообщил нам, что ты вторгся на его частную собственность и совершил нападение». «Так вот в чем дело». Его тактика разозлить полицейских сработала. Теперь он знал, чем объясняется их появление. Причина заключалась не в том, что он был подозреваемым, а в большом Джейке Вулфе. Конечно, в план Майерна не входило доводить дело до ареста. Полицейский, похожий на Джона Оутса, защелкнул наручники – нарочно прищимив кожу на запястье, Майрон наблюдал за долговязом. Тот явно нервничал и беспокойно озирался. Майрон решил, что это хороший знак. Коротышко оттащил его за наручники к серому «Шевроле», который следовал за ним от дома, и толкнул на заднее сиденье, стараясь стукнуть головой о косяк, но Майрон ждал этого и успел пригнуться. На переднем сиденье лежала камера с телеобъективом, о которой предупреждал Уин. Хм, полицейские снимали его на пленку, следили от дома, не дали поговорить с Рэнди, надели наручники. У Большого Джейка были неплохие связи. Долговязый остался снаружи и расхаживал возле машины. То, как развивались события, его явно смущало, и Майрон решил этим воспользоваться. Коротышка с пышными усами и темными вьющимися волосами устроился рядом с Майроном и ухмыльнулся. Вообще-то, лично мне больше нравилась песня «Богатая девчонка», — обратился к нему Майрон. «Взять хотя бы тайное око. Ну, в чем здесь смысл? Тайное око следит за тобой. И что? Разве глаза существуют не для того, чтобы смотреть? Хоть тайно, хоть в открытую». Коротышка вышел из себя быстрее, чем ожидал Майрон, и ударил его под дых. Однако Майрон был к этому готов. За эти годы он научился принимать удары, что было очевидной необходимостью при неизбежном участии в потасовках. В настоящей драке удары все равно пропускаются, каким бы опытным бойцом ты ни был. И частый исход определялся психологическим настроем. Если не знаешь, чего ожидать, то съеживаешься и трусишь, ты целиком уходишь в оборону и позволяешь страху овладеть тобой. Если удар направлен в голову, надо постараться сделать так, чтобы он пришелся касательной. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он пришелся точно в цель, особенно если это цель нос. Для этого часто бывает достаточно всего лишь слегка мотнуть головой, и вместо четырех костяшек цели достигнут всего две, а то и вообще одна. Разница огромная. Кроме того, нужно расслабить тело и, отклонившись, буквально слиться с ударом в одно целое и продолжить его движение. Если удар направлен в живот, а руки скованы наручниками за спиной, Нужно напрячь мышцы живота, повернуться и согнуться, чтобы дыхание не сбилось. Именно так Майрон и сделал Удар не причинил особой боли, но Майрон, видя нервозность, долговязово устроил спектакль, которому позавидовал бы сам Де Ниро. — Черт тебя побери, Джо! воскликнул долговязой. Что ты делаешь? Он надо мной издевался. Майрон продолжал лежать, крючившись, и делая вид, что он никак не может восстановить дыхание. Он захрипел и зашелся в приступе кашля. — Ты ударил его, Джо! Я просто сбил ему дыхание. Сейчас оклемается. Майрон снова закашлялся, притворяясь, что не может дышать. Его глаза закатились, и он стал дергаться, как выброшенный на берег рыба. — Успокойся ты, черт возьми! Майрон высунул язык и снова захрипел. Наверняка какой-нибудь помощник режиссера по подбору актеров уже лихорадочно набирал телефон знаменитого Мартина Скорцезе. Он задыхается. Лекарство выдавил Майрон. Что? Не могу дышать. Сними с него наручники, черт бы тебя побрал. Не могу дышать. Майрон всхлипнул и обмяк сердечное у меня в машине. Долговязый открыл дверцу и выхватил ключи от наручников у своего напарника. Майрон продолжал спектакль с судорогами и закатыванием глаз. Воздуха! Долговязый был растерян, и Майрон понимал, что он думает. Ситуация вышла из-под контроля. Воздуха! Долговязый отступил, а Майрон вывалился из салона. Поднимаясь, он показал на свою машину «Лекарство!» «Ступай!» — произнес Долговязый. Майрон бросился к своей машине, а шарашенные полицейские молча провожали его взглядами. Майрон так и думал. Они собирались только припугнуть его и не ожидали, что он начнет пререкаться. Они были обычными городскими полицейскими, и жители этого благословенного городка подчинялись им беспрекословно. Но этот парень не подчинился. Они потеряли самообладание и применили силу. Это могло обернуться крупными неприятностями. Они оба хотели, чтобы это наконец закончилось. Того же хотел и Майрон. Он узнал все, что нужно. Большой Джейк был напуган и хотел что-то скрыть. Поэтому, добравшись до машины, Майрон сел за руль, вставил ключ к зажиганию, завел двигатель и просто уехал. Он посмотрел в зеркало заднего вида, не сомневаясь, что полицейские не пустятся в погоню. Он не ошибся. Они продолжали стоять. Более того, они были рады отпустить его. Майрон не мог не улыбнуться. Теперь сомнений не осталось. Прежний Майрон-болитер вернулся во всей красе. Глава 30. Пока Майрон соображал, что делать дальше, зазвонил его мобильник. Он посмотрел на дисплей, там высветилось, что звонок был сделан не из домашней сети. Он нажал кнопку соединения и услышал голос эсперанцы. «Где тебя, черт возьми, носит?» «Как проходит медовый месяц?» «Хуже некуда. И знаешь почему?» «Том не исполняет супружеский долг?» «Ну да, вас, мужиков, так трудно расшевелить. Нет. Меня волнует, что мой партнер по бизнесу не отвечает на звонки клиентов».